Вот такая странная история. Похоже, что руководитель временного правительства унес ее разгадку в могилу. Но если попытаться строить гипотезы, то самый простой может быть такая. Не хотелось одному делить бесславие краха. Мужества сказать эти слова от себя не хватило, но он их написал от лица других. Дальнейшая жизнь остатков Верховного Совета народов России, протекавшая в эмиграции, вряд ли заслуживает подробного описания. Последовали преобразование Совета в ложу свободной России, дробление, слияние, сидение на званых обедах и ужинах, полуголодные временами существования и угасания. В начале 70-х годов последняя русская ложа в Париже. не насчитала минимально необходимых для работ семи членов и была закрыта Примечание. Христофор Гаврилович Кафьян 1900-1971 год, музыкант по профессии, один из последних магикан, написал статью о конце русского масонства. Ее прочел в ложе Луцкий, 21 марта 1971 года, автор уже не вставал с постели. «Все сказано», — говорилось в статье, — «мы устали. Сказать вам больше нечего. Мы все умрем». Это было последнее заседание последней ложи. Если говорить о наиболее позорных страницах, то это прислужничество ряда братьев, прежде всего из бывшей военной ложи, германским милитаристам. К ним подались Гучков, Бескупский, Скоропадский, Краснов. Бескупский и Краснов позже служили Гитлеру. Как не вспомнить в свете последних публикаций за рубежом слова сподвижника Ленина Бонч-Бруевича в его воспоминаниях о Кропоткине. «Звезда, 1930 год, номер 4». Любопытно отметить, что Керенский был вспоен и вскормлен масонами и был специально воспитываем ими на роль политического руководителя во время предстоящего движения за свержение самодержавия, а после для борьбы с советом рабочих и солдатских депутатов. Это признавал сам Керенский. Об этом писал ряд советских историков, в том числе в последнее время. вряд ли имеет смысл оспаривать это и утверждать, что никакого масонства в России тогда не было. Примечание. Касаясь такого подхода, Берберова замечала, Минц писал о масонстве, которое то ли было, то ли нет, а если и было, то никакой роли не играло. Он, тем не менее, цитирует воспоминания Гессена, где бывший лидер кадетов, не масон, писал, что масонство выродилось «В общество взаимопомощи». Справедливые слова. Но Минц их понимает так, что масонство вообще было явлением незначительным, всерьез принимая утверждение Кусковой, что русское масонство с заграничным ничего общего не имело. Типичный масонский камуфляж и ложь во спасение. И что русское масонство отменило весь ритуал. Мы теперь знаем, что все это неправда. Минц также твердо уверен, что никакого Верховного Совета Народов России никогда не было. Позиция Минца – не только преуменьшить масонство в России, но и осмеять тех, которые думают, что что-то там было. Заранее предвзятая позиция никогда не придает историку достоинства. Страница 267. Другое дело – взвешенная оценка их фактического влияния на события. Хотя Кускова и утверждала, что сетью ложь была покрыта вся Россия, реальный вес их был ограничен. Как показали дальнейшие события, Керенский и его сподвижники были сметены народной бурей, и на сцену выступили реальные движущие силы, трудящиеся России, совершившие Великую Октябрьскую революцию под руководством Коммунистической партии Ленина. Победили большевики, обращавшиеся к глубинным силам масс, разоблачившие антинародные маневры тех, кто мнил себя,